Глава четвертая. В таверне нашлось зеркало, в которое я смогла себя рассмотреть. Очень любопытно было увидеть со стороны волосы и глаза чем-то вызвавшие повышенный интерес Дарыхи. Из отражения в мутноватом стекле на меня смотрела невысокая ладная девочка лет десяти на вид. Волосы, да, необычные, слишком яркие, словно не настоящие. Еще и цветные локоны, почти красные, сразу же привлекающие внимание. А вот глаза самые обычные. Приблизила лицо вплотную к отражающей поверхности. Вглядываясь, селись рассмотреть то, что не увидела сразу. Ничего. Самые обычные голубые глаза, правда, довольно яркие, насыщенные цветом. Глядя на свое отражение, почему-то вспомнилось другое лицо. Нет, даже не лицо, полностью его я вспомнить не смогла. Образ. «Образ взрослой женщины, уверенной в себе, знающей себе цену, от чего-то странно было ощущать себя ребенком, словно я стала им совсем недавно. Несколько минут покрутилась перед зеркалом, трогая волосы, оглаживая контуры лица и тела, привыкая. Я не просто не помнила своего прошлого, я не помнила ощущения себя. И это пугало даже больше. Мне постоянно приходилось абстрагироваться от мысли об этом, иначе я рисковала впасть в истерику». Очень сложно оказалось ощущать себя никем. Девочка в отражении не вызывала никаких чувств, окружающая обстановка не была привычной. Мне было очень сложно. Но, несмотря ни на что, я чувствовала искреннюю благодарность Коутеру, вынесшему меня из лесу и Дарахе, и к старухе Рахшаре. Несмотря ни на что, ни на потерю памяти, ни на потерю самой себя, я хотела жить». Дараха перешила для меня одно из своих платьев, отхватив подол. На ноги мне предложено было обуть мягкие комнатные туфли, немного великоватые по размеру. А вещи, в которых Оутер нашел меня в лесу, Дараха сама вычистила и убрала пока подальше. Взглянув на платье, поняла мотивы ее решения. Платье было роскошным. Много слоев мягкой прозрачной ткани, кружевная отделка верхней юбки, драгоценные камни и ровные белоснежные жемчужины в отделке. Платье принцессы. Уверенно продав его, семья долгое время могла бы жить безбедно. «Принцессы?» — услышала незнакомое слово Дараха. «Что означает это слово?» Задумалась ненадолго, нащупывая ассоциации, даже глаза прикрыла. «Девочка, дочь короля и королевы, или просто красивая из богатой семьи». Открыла глаза и посмотрела испуганно на женщину, замершую с занесенной щеткой для волос. Дараха смотрела на меня с не меньшим страхом во взгляде. «Ты что-то вспомнила, Марго?» «Только это». Обе испугались той аналогии, что пришла мне на ум. Странно, но мне совсем не хотелось быть принцессой. В данный момент меня совершенно устраивала роль воспитанницы-трактирщика. Никому не дано понять замыслов великих богов, Марго. Дараха медленно вернулась к прерванному занятию, продолжила распутывать мои волосы. Эти замыслы непостижимы до поры до времени, однако все они ведут к лучшему, я уверена. Так я и осталась жить с Дарахой и Оутором. На улицу пока не выходила, чтобы не попадаться на глаза местным. Спустя несколько дней старуха Рахшара принесла вонючий состав в глубокой миске. «На волосы Намаш, протянула мне. «Станут как ударахи. Не навсегда, на время только. На итог добру!» Послушно сделала, как велели. Так я из блондинки с красными прядями превратилась в обычную девочку с волосами землистого цвета. Вопреки опасениям, никто меня не искал. Не приходили в поселок незнакомцы в поисках странной девочки в богатом платье. Не приезжали стражи. Не выкрикивали глашатые объявления о поисках. Дни шли за днями. Меня никто не искал. Страх, рожденный в том ночном лесу, притуплялся. Я стала выходить из таверны. Сильные морозы отступили. Утор принес теплую накидку и высокие сапоги из соромятной кожи с деревянной подошвой. На голову я повязывала огромный платок, так и гуляла по поселку. Все вокруг казалось мне странным и незнакомым, чуждым. И неровные улочки, заметенные снегом, и низкие дома с крохотными оконцами. И люди, посматривающие с любопытством. В таверне были и водопровод, и канализация, привычные мне». В таверне, но не во всем поселке. Многие люди ходили за водой к крытому колодцу. Женщины несли большие ведра, вешали на изогнутую палку и опускали на плечи. Мужчины поступали так же, только могли взять сразу не два ведра, а четыре. В поселке заметило множество детей и животных. Почти в каждом дворе слышалось блеяние, кудахтанье или мычание. И эти звуки не казались мне чуждыми. Напротив, рождали в душе что-то светлое, знакомое, теплое. Детвора всех возрастов носилась по узким, занесенным снегом улочкам, и малышня, и те, кто постарше, играли в снежки, лепили из снега разные фигуры, прятались за снежными стенами. На меня косились. Самые смелые звали играть с ними, но я не считала себя ребенком. Большое зеркало в таверне отражало невысокую хрупкую фигурку девочки, только вот не вязалось то, что я вижу, с тем, как себя ощущаю». Удовлетворив любопытство, прогулявшись по поселку, вернулась в таверну. Мне больше нравилось помогать Дарахе на кухне. Вот где я чувствовала себя в своей тарелке, по-настоящему довольной. Меня очень интересовало, от чего так вышло, что преуспевающая на первый взгляд таверна в центре крупного поселения не принимает гостей. о тар торт-торговец, Марго, не харчевник он по духу», — замешивая тесто, проговорила Дараха. Вот его отец — другое дело. Добрей Валгаш — это он построил эту таверну. Это была его мечта. Сотни людей приходили сюда провести время, просто поесть или выпить. Сотни проезжающих через Лайхашир останавливались в комнатах наверху. Когда были живы Добрей и Прильса, таверна преуспевала, приносила ощутимую прибыль, давала работу десятку служащих. Добрей горел своим делом, все у него в руках спорилось. Сам у очага стоял, сама видела — Женщина ненадолго замолчала, отряхивая руки от муки. Утор не сразу пошел по стопам отца. Ему пришлось». Продолжила она, укутывая тесто в чистую ткань. Отучившись в Дархайме, он не вернулся в родной поселок. Начал свое дело. Деньгами добрей помог. Хороший был человек. Пусть великий Ахар будет к нему милостив. Отор купил место на корабле, торговал несколько лет. Все шло у него хорошо, а потом... Дараха замолчала, отводя глаза. «Местные теперь таверну десятой дорогой обходят», — махнула она рукой, так и не назвав причины. Десятки вопросов готовы были сорваться у меня с губ, но, глядя на искренне расстроенную женщину, промолчала. Дараха стала готовить начинку для будущих пирогов. Возле меня оказались нож и несколько серых клубней. И сама не поняла, а руки уже делали свою работу. Корнеплоды ловко очистила, да в миску с холодной водой опустила — Дараха только нахмурилась, следя за моими действиями. Протянула руку и подняла мою ладонь с тонкой кожей, пристально вгляделась в белые пальчики. Мне и самой было очевидно, что эти руки вряд ли держали нож раньше. И снова никто не произнес ни слова. Дараха опустила мою руку, а я поднесла ладонь к глазам, рассматривая украдкой. Руки будто не мои вовсе, будто чужие. «Но разве так бывает?» Словно случайно возле меня снова оказалась миска с овощами. Ноши, грубая деревянная доска были тут же. Хозяйка отвернулась к очагу, а я взяла первый круглый овощ, снимая с него тонкую кожицу. Глаза защипало, но гораздо больше было мое удивление, когда я принялась ловко нарезать жгучий овощ на крохотные кусочки. «Лук!» — всплыло название. Словно ниоткуда, оно просто пришло. После взялась за яркий продолковатый корнеплод, весь в земле. Ловко сбила землю, очистила, снимая тончайшую шкурку, нарезала, сама удивляясь получившимся звездочкам. Дараха смотрела на мои действия, не таясь. Момент, когда она повернулась, я пропустила. Морква! подсказала женщина, кивая на звездочки на доске. «Впервые вижу, чтобы так нарезали». «Я не знаю, как так вышло». Отбросила нож и спрятала руки за спину. «Интересная эта девка, Марго», — тепло улыбнулась Дараха. «Может, не зря Утор тебя из лесу привел. Кто знает, каковы замыслы милостивой Ильяры, никому не дано их постичь. Нам остается лишь уповать на ее милость и молить о снисхождении».